Несправедливый порядок и культура отмены Этот порядок, если можно так называть откровенное и неприкрытое утверждение несправедливости посредством технологического превосходства, сопровождало создание историографии, носящей совершенно сакральный характер, которая была призвана не только подпитывать гордость европейцев, но и легитимизировать их господство. Эта сакральная историография пережила деколонизацию. Всех детей моего поколения учили, что Христофор Колумб был великим человеком и открыл Америку. Пятисотлетие 1492 года отмечалось как годовщина счастливого события, которое стало символом величия человечества, наиболее заметного в европейцах, и открыло благословенную эру глобализации. Я помню, однако, мне было 14, что в этом веселье слышались фальшивые нотки. Некоторые, кто именно, я тогда не мог сказать, ставили празднование под вопрос. Но до меня донеслось лишь едва слышное эхо этих возражений. Все заглушал гром фанфар. Сегодня такой праздник был бы невозможен. История европейской цивилизации перестала быть чем-то священным. Начиная с 60-х годов XX -го века, усилия нескольких поколений историков и активистов заставили ее сойти с пьедестала. Она обрела человечность. Но, став человечной, она стала сложной. Как теперь трактовать прошлое? Что делать с памятью о великих людях? Как следует поступить с шедеврами, которые они нам оставили? А с дисциплинами, которые так или иначе обслуживали империализм? Одним словом, что делать с европейской и, следовательно, западной культурой наследием? Вполне естественно, что современная молодежь, будь то представители некогда порабощенных слоев населения или нет, возмущена тем, как полиция безнаказанно оскорбляет, третирует, а порой и убивает их цветных сограждан. Они чувствуют себя униженными и оскорбленными высокомерием, с которым правые и крайне правые то и дело радуются благом колонизации. И, наконец, они постоянно сталкиваются с тем, что устройство мира все еще во многом отражает расистские и колониальные установки. Тем временем значительная часть прогрессивной элиты усугубляет ситуацию своим самолюбованием, с чистой совестью продолжает твердить, что западная культура дала миру демократию, философию и науку. А Европейский Союз, претендующий на роль оплота гуманности в мире чудовищ, проводит политику, из-за которой у его границ гибнут тысячи мигрантов. Неудивительно, что этим молодым людям иногда хочется стереть все и покончить с западной культурой наследием. Но у истоков культуры отмены, на мой взгляд, стоит не только реакция на сегодняшнее несчастье и несправедливость. Это движение берет свое начало в глубине веков. В истории, как и в человеческой жизни, ничто из происходящего не исчезает бесследно. Невообразимые бедствия, что несла Европа другим землям в ходе мировых завоеваний и насилия, которому она из века в век подвергала собственное население, особенно женщин и представителей меньшинств, это травмы, сказывающиеся на сегодняшних поколениях. Тем более, что об этих бедствиях И этом насилии обычно умалчивают. Психологи хорошо знают, что у пациентов, ставших жертвами политического насилия или пыток, есть лишь один запрос «Я хочу все забыть». Думаю, за призывами отменить все, что в западной культуре наследие может шокировать, оскорбить, скрывается похожий запрос. А тот факт, что на него отвечают сарказмом, недоверием или отрицанием совершенных преступлений, только усугубляет эту застарелую травму. Кроме того, мы часто говорим о материальных потерях и человеческих жертвах колониализма, но намного реже обсуждаем его нематериальный аспект. Сделавшись хозяйкой мира, Европа стала причиной безвозвратной гибели сотен культур и языков покоренных народов. Если когда-либо и существовала цивилизация, которая массово практиковала культуру отмены, то это была европейская цивилизация. И я убежден, что невероятная поддержка культуры отмены отчасти объясняется именно этим. Прошлое культур, уничтоженных Западом, пришло требовать возмездия. Возможно, то, что называют коллективным бессознательным, это не что иное, как прошлое, о котором мы не помним и не хотим помнить. Однако оно существует и оказывает большое влияние на нас.